Глава 10 Я битый час простояла под душем, стараясь смыть не только липкую дрянь с рук, даже след запаха с его кожи. Если бы так же просто можно было очистить рассудок, но память упрямо возвращала меня к случившемуся, а воображение услужливо дорисовывало то, что не позволило увидеть ночная тьма. Слезы быстро иссякли, но я так и не смогла избавиться от от охватившего меня тупого отчаяния, настолько глубокого, что я просто задыхалась в нём. В таком состоянии не то что спать. Я и на разобранную смятую постель смотрела с ужасом. Казалось, стоит закрыть глаза, и я снова вернусь туда, к бассейну. Сейчас меня пугал не только сам Эндрю, наоборот, казалось, что страх перед ним отступил куда-то на второй план. В настоящий ужас меня повергало собственное тело. Почему оно так чутко на него реагирует? Почему послушно раскрывается под его ласками, требует всё большего и большего? Если бы Эндрю сегодня ночью не удовольствовался моей рукой, захотел большего, нашла бы я силы протестовать. Я боялась, что нет. И прекрасно понимала, что момент, когда он потребует этого, всё ближе и ближе. Спать в таком состоянии я бы не смогла. Читать тем более бы не получилось. Я решила искать спасение в том, что не подводило меня никогда. Крадучись, я вышла из комнаты и направилась на поиски лестницы, ведущей в башню. Николас говорил, что звук оттуда не слышен больше нигде. Прекрасно. Надеюсь, что музыка сможет спасти меня. Если это не получится у неё, не знаю, что тогда сможет мне помочь. Скорее всего, я просто сойду с ума от противоречивых чувств. Зимний сад в темноте немного пугал. Загадочный, таинственный. Если в этой темноте затаился кто-то, я этого не узнаю, пока он не подкрадётся совсем близко. Поэтому, несмотря на то, что пьянящий запах цветов манил задержаться, побыть здесь ещё немного, я постаралась поскорее добраться до витой лесенки ведущей в верхнюю комнату башни. Вошла в небольшую комнату, залитую лунным светом, проникающим через витражные окна, и усмехнулась про себя. «Ну что, принцесса, ехала навстречу с прекрасным принцем, а оказалась заточена в башне с огнедышащим драконом? Так тебе и надо. Ведь не маленькая уже. Могла бы и запомнить, что сказки лгут». Но щелкнул выключатель, и горечь исчезла. Я подошла к фортепиано, провела пальцами по клавишам, легонько, чтобы просто почувствовать их гладкость, не извлекая ни одной ноты. А потом села на табурет, решительно убрав с пипитра написанные от руки ноты. И реальность снова исчезла. Но её место занял не горячечный бред юной девушки, впервые познавшей мужские ласки, а музыка. Я играла бездумно, по памяти». Кажется, мне не нужен был даже свет. Пальцы прекрасно помнили клавиши, и в какой-то момент я отдалась течению музыки, прикрыв глаза, погрузившись в её чарующий океан. А потом, наконец, ощутила, как стальное кольцо вокруг сердца ослабло. Я вздохнула свободно и поняла, что смогу вернуться в комнату и поспать хоть немного. Обернулась к дверям и увидела застывшего в них Эндрю. Его лицо было каменной маской, но в глазах застыла боль. Такая сильная, словно только что я играла не на фортепиано, а на струнах, тянувшихся прямиком из его души. Сколько он уже стоит, подпирая косяк широким плечом. Почему так странно смотрит на меня? Я не знала. Хотела сказать хоть что-то, извиниться, что потревожила его музыкой в такой поздний час но просто не успела. Развернувшись, он ушёл, так и не сказав ни слова. Я слышала, как стихли его шаги, как скрипнула дверь зимнего сада. Но ещё с полчаса не решалась встать с табурета. Небо на востоке уже начинало розоветь, когда я, наконец, вернулась в свою комнату. Пробралась, крадучись, боясь, что снова наткнусь где-нибудь на хозяина особняка. То ли Эндрю велел не будить меня утром, то ли у дворецкого это просто не получилось. Но проснулась я перед самым обедом. Спустилась вниз, всё ещё в растрёпанных чувствах. Не понимала, как смотреть в глаза Эндрю, о чём с ним говорить. И только за столом поняла, что обедать сегодня буду одна. «Николас, а хозяина сегодня не будет?» Мужчина покачал головой. «Сегодня он вернётся очень поздно. Ужинать вы тоже будете без него». «Я даже не знала, как реагировать на это. Он игнорировал меня. Но почему? Его разозлило, что я столкнула его в бассейн. Расстроило, что я играла на фортепиано глубокой ночью. И главное, какого чёрта меня это так волнует? Кажется, мне пора было разобраться в себе. Вот только как сделать это?» Не просить же, в самом деле, позвать сюда психоаналитика. Немного подумав, я решила, что с одной-то просьбой обратиться смогу. Конечно, не к Эндрю. После вчерашней ночи он пугал меня ещё больше. Я могу попросить помощи у единственного человека, который относится ко мне хорошо. У Николаса. И сейчас, когда хозяин отсутствует, для этого самое время. «Вы можете мне помочь?» На лице лёгкая улыбка, лишь слабый отблеск любопытства. Но в глазах тревога. Кажется, дворецкий в самом деле за меня переживает. «Конечно, мисс Диана. Что вы хотели?» Я собралась с духом и едва слышно прошептала ему. «Я хочу сбежать отсюда. Вы поможете мне выбраться из особняка?» Сердце заколотилось, как бешеное. «Вот сейчас...» Он рассмеётся мне в лицо, схватит за локоть, утащит в комнату и закроет на замок, чтобы я точно не убежала никуда до прихода хозяина. А что сделает Эндрю, узнав, что я решила сбежать? Мне даже представить было страшно. Но я не ошиблась в Николасе. Он действительно желал мне только добра. Дворецкий с минуту молча смотрел на меня, словно взвешивая все за и против. Потом едва заметно кивнул, и сказал достаточно громко, словно для какого-то незримого собеседника. «Мисс, я вчера показал вам не всё, что собирался. Пойдёмте». Мы прошли в дальнюю часть здания. Я помнила, что если повернуть направо, то можно выйти к бассейну. Но мы свернули влево. «Если вы пройдёте чуть дальше по коридору, попадёте в домашний кинотеатр». На случай, если книг для досуга, вам станет мало. Здесь малая гостиная, бар с горячительными напитками, справа от неё бильярдная. А сразу за моей спиной дверь чёрного входа. Завтра она будет открыта весь день. Я даже вздрогнула. Всё это было произнесено в одном тоне, и я не сразу поняла, что важность имели... Только его последние слова. «Открытая дверь». Кажется, в моём тяжёлом положении я наконец увидела лучик света. С трудом сдерживая слёзы благодарности, я шепнула. «Спасибо, Николас». Он покачал головой и ответил так же тихо. «Не стоит, мисс. Я до сих пор не уверен, что поступаю правильно». «Мне хотелось броситься ему на шею». «Заверить, что он не просто поступает правильно, он спасает меня от действительно ужасной участи. Но я не решилась. Если наши разговоры действительно мог кто-то слышать, то и видеть нас могли тоже. Так зачем подставлять и его, и себя?» Вместо этого я кивнула ему, пожелала спокойной ночи и отправилась к себе. Я так радовалась и в то же время так переживала, что была уверена, что снова всю ночь не смогу сомкнуть глаз. Но вместо этого, словно провалилась в глубокую яму беспамятства, стоило моей голове коснуться подушки. Никаких снов, никаких тревог. Я проснулась на рассвете, веселая и бодрая, словно птичка. Сегодня, возможно, уже сегодня я буду свободна. Думать о том, что я буду делать... Покинув особняк, совсем не хотелось. Решу по обстоятельствам. Главное выбраться отсюда, а там посмотрим. Была и ещё одна мысль, которую я гнала от тебя, так же старательно. Если мой побег удастся, я никогда уже не увижу Эндрю. Про себя я решила, что не буду пытаться наказать его за то, что он удерживал меня здесь силой. Как и за то, что он со мной делал, Или собирался сделать. Если это означает, что мне не удастся отомстить дяде, пусть. Судьба сама его накажет. Маленькая часть меня, спрятанная где-то глубоко внутри, уже скучала по красивому и жёсткому хозяину. Но я заглушала её робкий голос. Для себя я решила, что хочу забыть его. Пусть наряду с болью, отчаянием и унижением. Он и подарил мне несколько мгновений настоящего счастья, но этого мало. И если памятью о них нужно пожертвовать ради обретения спокойствия, я согласна на это.